Глава тридцать четвертая. Не буду описывать все скучные церемонии, на которых мне пришлось стоять рядом с Аресом. Скажу лишь, что передача власти прошла по регламенту. Мой принц стал законным дейром Апроксилиона и занял свое место в Совете планет. Мы отметили это дело в его частном флипере, сбежав ото всех. Что касается вечеринки по поводу нашего бракосочетания... то она прошла в очень тесном кругу, и пока вся девятая галактика пила за здоровье нового Дейра и его супруги, мы с Оресом предавались любви в космосе, среди звезд. Арион не скрывал своей радости, едва сдав полномочия, он тут же заявил, что заслужил длительный отпуск и для начала вместе с дочкой отправиться на Садирну, проведать тещу и тестя. Но сначала хочет увидеть своего будущего племянника, да и Лулу должна закончить учебный семестр. Шадар тоже решил сменить обстановку. Ему на смену из шестой галактики вместе с группой доенгов прибыл новый наблюдатель, немногословный и отрешённый Нильяс. Мы же с Аресом готовились к первенцу. Анализы показали, что у нас будет мальчик, и мой супруг с небывалым рвением взялся устраивать нашу семейную жизнь. Для начала он приказал отстроить для нас новый корпус и огоршил известием, что половину этого корпуса будет занимать детская часть. спальни, игровые, учебные и развлекательные классы. Сдача проекта была назначена как раз к моменту родов. Я прикинула масштабы строительства и округлила глаза. Зачем нам так много? Ответ меня огорчил. У нас будет много детей. Э, э, прости за любопытство, а много это сколько? Он не задумывался ни на секунду. 5 С минуту я переваривала услышанное, потом сочувственно поинтересовалась. Арес? Да, милая. Ты уверен? В чём, милая? Что у нас будет пятеро детей? Супруг нахмурился. Вообще-то не очень, наверное, шесть. Что? Я рухнула в ближайшее кресло. Три девочки и три мальчика, с гордостью заявил будущий отец. Правда, я здорово придумал. Вот как ему сказать, что я рассчитывала на одного, максимум двух детей, и как их всех шестерых выносить, вырадить, я быстрее помру. Видимо, эти мысли отразились у меня на лице, потому что Арэс забеспокоился, подошёл ко мне, присел на корточки и, поймав мой взгляд, взял мои руки в свои. Что случилось, Лиза? Ты побледнела? Тебе плохо? Ага, выдала я сиплым голосом, а потом поняла, что мне действительно плохо. Оттолкнув мужа, вскочила с кресла и рванула в уборную. Арес помчался за мной, крича на ходу: "Флейк, срочно нужна медицинская помощь". Я успела заскочить в туалет быстрее его, захлопнула дверь, активировала блокировку и согнулась над унитазом. Недавний завтрак тут же бурно попрощался со мной, а потом прогремел жуткий грохот. Неимоверная сила снесла дверь туалета с петель. Лиза На меня налетел ураган по имени Арес. Что с тобой? Вы когда-нибудь видели большого, сильного мужчину, у которого трясутся руки, а в глазах застыл дикий ужас? Так вот, я увидела. Милый, пропищала вяло, отбиваясь от его рук. Со мной всё в порядке. В порядке? Где болит? Что болит? Успокойся, ничего у меня не болит. Но Арес не слышал. Кажется, у него даже волосы дыбом стояли, пока он меня ощупывал. После уничтожения электронных цепей его мозг больше не мог проводить полную диагностику моего организма. И слава звёздам, а то я постоянно чувствовала себя подопытным кроликом. Но сейчас мне остро захотелось вернуть те времена. Пускай бы проанализировал моё состояние и уже успокоился. Его отвлёк писк зумера. К нам приближался андроид, толкая перед собой прибор для оказания первой помощи. "АРЭС", вспылила я. Успокойся уже, со мной всё в порядке. Но тебе же плохо, выдал он с несчастным видом. И что? я упёрла руки в бока. Это всего лишь токсикоз, и в моём положении это нормально. Нормально? теперь он стоял и хлопал ресницами, как некогда я. Но да, нормально. С женщинами иногда такое случается. Я беременна, Арик, беременна, а не больна. И уже тем более не умираю. Он жестом остановил андроида А потом посмотрел на меня и тихо спросил: "Как ты меня назвала?" Я недоумённо моргнула. "Ари, а что? Так меня называли родители, когда я был маленьким. Извини, если ты против, я больше не буду так тебя называть, но давай наконец выйдем из туалета". "Нет. Что нет? Хочешь остаться здесь?" Я указала на весело булькающий унитаз. "Называй. Мне понравилось". Но если я думала, что инцидент на этом исчерпан, то крупно ошиблась. Арес поставил на ноги всю местную медицину и выписал мне врача с самой земли. Несмотря на то, что моя родная планета была закрыта на реконструкцию и посетителей не принимала. Врачом оказалась женщина моложавого вида, жизнерадостная и симпатичная. Мы быстро нашли с ней общий язык, но первую встречу никогда не забуду. Гости выделили комнаты для проживания и оборудовали смотровой кабинет. Я шла в него с некоторой опаской и не только из-за беременности, а еще и потому, что мне предстояло увидеть первую соотечественницу за все это время. Без шума, приоткрыв дверь, я переступила порог и замерла, разглядывая женщину, склонившуюся над столом. На первый взгляд никаких особых отличий: короткая стрижка, светлые с розоватым отливом волосы, кипельно-белая строгая блузка. Надо сказать, за прошедшие тысячи лет земляне не сильно-то изменились. Да, перестали болеть и стареть. Да увеличили продолжительность жизни и объем памяти в два раза, но хвостов и крыльев не отрастили, чешую и не покрылись, так что я смогла облегченно вздохнуть. Но вот незнакомка подняла голову и глянула на меня сквозь очки, самые обыкновенные с голубоватыми стеклами в громоздкой квадратной оправе, которая еще в моё время считалась старомодной. У меня челюсть отвисла. Десять тысяч лет прошло, а на Земле до сих пор не умеют восстанавливать зрение? О, она улыбнулась и коснулась оправы. Вам тоже нравится последний писк моды. Кстати, давайте знакомиться. Я семейный врач высшей категории Айлин Светлова. Буду курировать вашу беременность и следить за здоровьем будущего малыша. Лизавета, выдала я и медленно села на стул, стоящий по другую сторону стола. Альваринель, можете называть меня Лиза. А вы меня, Айлин, я уже посмотрела ваши анализы, там всё отлично. Но если вы не против, я бы хотела сделать кое-какие тесты. Да, конечно. Айлин, мне понравилось, но я не могла перестать глазеть на её очки. Вот зачем они ей? Тем более, что заметила блики на стёклах, говорившие, что это не просто аксессуар для исправления зрения, а современный гаджет, позволяющий проводить визуальную диагностику пациента. Но ведь проще всё это перенести на контактные линзы. Андроид-ассистент подключил меня к аппаратуре, на эко-экране заплясали цветные диаграммы. Так, посмотрим, что тут у нас. Айлин поправила очки и начала вводить какие-то данные, отчего диаграммы поменяли свой цвет и из волнистых линий превратились в острые пики. Я не удержалась. И так сижу вся как на иголках. А тут ещё и те очки. Простите за вопрос, но у вас проблемы со зрением? Конечно же, нет. Тогда зачем вам очки? Она улыбнулась. Когда стало известно, что Дэр девятой галактики женился на землянке, да ещё нашёл её в прошлом, у нас на Земле вспыхнул бум на моду 20 века. Вы же из 20-го, да? Я с трудом сдержала неприличный смешок. Вообще-то из 21-го, и в моё время такие очки уже не носили, ну, разве что бабушки. А Илин недоверчиво приподняла брови, потом сняла очки, посмотрела на них и вдруг рассмеялась. Через минуту мы уже хохотали вдвоём. Знаете, призналась она, смеявшись. Они никогда мне не нравились. И точным броском отправила очки в утилизатор. Что ж, думаю, мы споёмся. Вот так меня огоршили известием, что я, оказывается, стала законодательницей новой моды. Впрочем, это только ещё раз подтвердило известную истину: всё новое хорошо забытое старое. Между тем время шло Учебный стиместр близился к завершению, и я втайне радовалась, глядя, как изменилась моя воспитанница. Лулу повзрослела, и иногда в ней по старой памяти ещё просыпалась капризная принцесса, привыкшая топать ножкой, но всё реже и реже. На смену ей пришла другая Лулу, деликатная и тактичная, обладающая манерами настоящей леди и тягой к знаниям. Особенно яркие изменения я заметила после того, как Орион рассказал девочке про её мать. Он уже не казался мне таким властным и надменным, как прежде. Наоборот, под маской всемогущего деэра оказался обычный мужчина, для которого власть была нежеланным бременем. Разговор между дочерью и отцом был долгий. Я на нём не присутствовала, но после него Лолуня несколько дней ходила притихшая, думала о чём-то своём, а потом подошла ко мне и сказала: "Я хочу стать как мама". "В каком смысле? Настоящей принцессой?" А разве сейчас ты не настоящая? Задала я коварный вопрос. Лулу опустила глаза, и она скрыла улыбку. Моя капризулька воряла носком на полное покрытие и искала слова. Не совсем, призналась она очень тихо. У меня есть титул, но папа сказал, что этого мало. Какой у тебя умный папа! И чего же он хочет? Чтобы я выросла доброжелательной, справедливой и искренней. Хм. Я сделала вид, что задумалась. Знаешь, это очень не просто. Придется приложить много усилий. Но Лулу перебила меня, не дослушав. Я справлюсь. Хорошо. Тогда вот тебе первый урок: никогда не перебивай, слушай внимательно и до конца. Щеки девочки окрасились пунцовым румянцем, а я добавила: и всегда имей смелость извиниться за свои ошибки, даже перед тем, кто младше тебя или ниже по статусу. С минуту она колебалась. На её лице сменялись эмоции от досады и раздражения до раскаяния и стыда. Наконец, она почти беззвучно шепнула: "Прости, я больше не буду". "Будешь", я улыбнулась. "Ещё как будешь, но мы приложим все усилия, чтобы ты стала настоящей принцессой". После этого мы с ней углубились в изучение этикета и хороших манер. И могу поклясться, лучшей ученицы у меня ещё не было. Моя жизнь превратилась в сонное эхо, и бездонное счастье омрачало только одно. Я не хотела расставаться с Шадаром. Моё глупое женское эго не желало его отпускать, но в то же время мне было стыдно за ту надежду, что я сначала дала ему, а потом отобрала. Как-то вечером Аресу на Ксанар пришло сообщение. "Это Шадар", озвучил супруг, внимательно глядя на меня. "Он улетает. Флиппер доставит его на частный космодром в Ионополисе". Я опустила руки. Мне жаль, он хороший. Он хочет с тобой попрощаться. Теперь я нахмурилась. А почему написал об этом тебе, а не мне? Потому что я не только твой муж, но и Дейр, Лиза. Что ж, логично. И и что ты решил? Он чуть улыбнулся. Иди, он уже на стартовой площадке. Я старалась не торопиться, по крайней мере, пока ощущала на себе взгляд мужа. Но выйдя за пределы его видимости, рванула со всех ног, придерживая руками шестимесячный животик. Прозрачная колба лифт доставила меня на старт-площадку, с которой мы когда-то отправились в злополучные бриллиантовые пещеры. Здесь уже находился правительственный флипер. Его сферический корпус серебрился под солнцем Апроксилиона. Я огляделась в поисках Шаддара. Реркин Эр стоял у балюстрады, повернувшись спиной к входу, но потому как встрепенулись его перья. Я поняла, что он ощутил моё появление, и снова меня охватило раскаяние. Он повернулся ко мне, серьёзный и строгий, красивый, как ангел, мудрый, как само мироздание. Не надо, Лиза, не вини себя. Всё-то ты знаешь, пробурчала я, теряясь под его взглядом. С моей стороны это было осознанным решением. К тому же, уголки его губ слегка дрогнули. Может, где-то в другой галактике, на далёкой планете, меня ждёт Дарайна, та, что сможет полюбить по-настоящему, так, как ты полюбила Ареса. Тогда иди и найди её, Лыр Шадар, прошептала я, смахивая набежавшие слёзы. Он мягко поправил: "Эрэркин, для тебя, Эрэркин, Эрэркин", послушно повторила и заревев, бросилась ему на шею. "Ты всегда останешься в моём сердце, как друг". Верный, преданный друг. Когда флиппер Ильдана превратился в крошечную точку на небе, я вдруг поняла, что что-то держу в руке. Недоумённо опустила глаза. Мои пальцы крепко сжимали белоснежное перо. Несколько мгновений я разглядывала его, думая, что с ним делать. Мне до боли хотелось его сохранить, но я понимала, что это будет неправильно, несправедливо по отношению и к Шадару, и к Арэсу. Шагнув к балюстраде, Я раскрыла ладонь. Порыв ветра подхватил пёрышко, закружил и понёс его прочь. "Прощай, Реркин", шепнула, провожая его глазами. "Надеюсь, когда мы встретимся снова, ты будешь уже не один". Приказав себе больше не думать об этом, я поспешила вернуться к креслу. Супруг ждал меня в том же кресле. Казалось, он не двинулся с места за всё это время, но встал, едва я вошла, порывисто преодолел разделяющее нас расстояние. И стиснул в объятиях. Спасибо, шипнул так тихо, что я с трудом расслышала. За что? Посмотрела ему в глаза. За то, что осталась. Я уткнулась лбом в его плечо и, пряча улыбку, шипнула в ответ: так легко от меня не избавишься. А спустя три месяца по земному времени исчислению на свет появился наш первенец самым естественным путем. Арэс, увидев этот процесс, грохнулся в обморок. Очнувшись, он пригрозил, что не разрешит мне самой рожать шестерых детей, как будто я сильно рвалась, но двоих-то рожу обязательно. Правда, ему об этом заранее знать не стоит.